Алексеевский дворец Дворец великого князя Алексея Александровича Местоположение этого дворца члена императорской семьи может показаться странным, и наверняка таковым казалось с момента его строительства в 80-х годах XIX века. Традиционно морской район Петербурга, Рядом лесные склады Новой Голландии, казармы гвардейского флотского экипажа, судостроительные верфи. Но все объясняется довольно просто. Великий князь Алексей Александрович, брат императора Александра Третьего, возглавлял морское ведомство и российский флот. И была необходимость создать обширное владение. Таким владением и стал Алексеевский дворец на набережной реки Мойки, на Коломенском острове. Свое название остров получил от Коломны. Коломна историческое название территории между рекой Мойкой, Крюковым каналом, Екатерининским каналом наине канал Грибоедова, реками Фонтанкой, большой Невой и Пряжкой. Коломна до сих пор сохраняет своё лицо, характер, камерность пространства. Коломна — один из самых низменных районов, который был едва ли не более других изрезан реками и каналами, поэтому издавна он страдал от наводнений. Современное название острова Коломенский утвердилось в XIX веке. Есть разные версии происхождения слова «коломна». Одна из них гласит «Иностранцы, селившиеся в первые годы строительства Петербурга, Как правило, обособленно по национальному признаку образовывали слободы или колонии. Постепенно иностранное слово колонии превратилось в русскую Коломну. По другой версии название принесено мастеровыми из села Коломенского, Московской области, переселенными в Петербург в 30-х годах XVIII -го века. Не случайно местность, где поселились переселенцы, первоначально именовалась новой коломной. Северная часть коломны, группировавшаяся вокруг сегодняшней улицы декабристов, называлась Малой коломной. Первыми жителями Малой коломны стали приказчики Адмиралтейского ведомства, основавшего вблизи нового Адмиралтейства в двадцатом году восемнадцатого века приказную слободу с главной улицей, немудрено названной Приказной. Затем малая и большая офицерская, и просто офицерская. В 60-х годах XIX века, после того, как были засыпаны часть рукава фонтанки и часть рукава пряжки, к Коломенскому были присоединены Галерный остров и остров Сальный Буян. В середине XIX века участок в Коломне между рекой Мойкой английским проспектом и Шафировской улицей, позднее Алексеевской, а ныне улицей Писарева, принадлежал нескольким владельцам. До сороковых годов XIX -го века он пустовал. В 46-48 по проекту архитектора Дмитрия Ефимова на этом участке был построен дом церемонимейстера соборова В 49-м его расширили по проекту Гарольда Эрнестовича Боссе. Рядом с домом Сабурова находился дом генерал-майора Альбрехта. Частью этой территории владели другие хозяева. Дворцовое ведомство в 1882 году приобрело участок для строительства здесь дворца великого князя Алексея Александровича, четвертого сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Расположение его резиденции было выбрано в традиционно морской части Санкт-Петербурга, потому что в 81 году великий князь был назначен главным начальником флота и морского ведомства. Жизнь великого князя фактически с детства была связана с флотом. Получив домашнее образование, Алексей Александрович проходил службу на многих кораблях. Князь был даже участником кругосветного плавания. Проектировать дворец архитектор Максимилиан Егорович месмахер начал в 83-м году. Автор проекта Мессмахер был воспитанником Петербургской академии художеств. Кроме ярких архитектурных работ, он проявил себя прекрасным художником. Его работы хранятся даже в Эрмитаже. Он по праву считается основоположником русской школы технического рисования. Мессмахер занимался отделкой особняков многих именитых петербургских аристократов и членов императорской фамилии. Первой крупной самостоятельной работой архитектора стало здание архива Государственного совета на Миллионные улицы. Кроме этого, Мессмахер построил дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной, осуществил переделку интерьеров Аничского дворца и особняка Половцева. К строительству Алексеевского дворца по проекту Максимилиана Егоровича приступили в 1985 году. Он максимально возможно использовал уже существующие на участке строения, таким образом значительно сэкономив время и средства. Внешний облик резиденции был согласован с пожеланием заказчика жить в особняке, напоминающем романтические замки средневековой Франции. В единый комплекс зданий вошел не только дворец великого князя Алексея Александровича, но и четырехэтажный жилой корпус, одноэтажные экипажные и конюшенные корпуса, прачечный корпус, оранжереи и сад парадный двор со стороны мойки от набережной был отделен кованой оградой с золоченными вензелями. архитектор сохранил ранее существовавшие сочетания разновеликих объемов пристроив к ним две башни которые разнообразили силуэт пространственная композиция дворца состоит из четырех основных объемов В плане это четыре прямоугольника разных размеров, сомкнутые друг с другом. Четвертый прямоугольник перпендикулярен трем остальным, связанным общей осью. Центральное и западное строение двухэтажные. Без изменения осталась композиция бюстов и балюстрат. Фасад западного, так называемого кухонного флигеля, был оставлен в прежнем виде. Служебный флигель между набережной и восточным жилым флигелем был превращен в собственный подъезд. Второй этаж был прорезан тремя полуциркульными окнами и акцентирован пилястрами. Четырехъярусная башня, поднятая над уровнем крыш, занимала главенствующее положение в композиции и была видна издалека. Она завершалась шатровым верхом, с малым сферическим куполом. У основания шатра располагались четыре мансардных выступа со спиралеобразными завитками по бокам и в нижней и верхней частях. Оба подъезда пышно украшены. Они делают более торжественным фасад, выходящий на набережную. Над собственным подъездом располагались шесть бюстов, а на балюстрадах первого и второго этажей главного подъезда — десять бюстов. Дворец отделен от набережной мойки изящной узорной оградой. В облике здания отчетливо прослеживаются черты эклектики. Живописный силуэт башен, разнообразные окна, богатство отделки и многое тому подобное. В 905-м, после сокрушительного для русского флота Цусимского сражения, Алексей Александрович ушел в отставку с сохранением звания генерал-адмирала. Он скончался в 908 году в Париже, но похоронен в Петербурге. До 21 века дворец великого князя алексея александровича к сожалению, был фактически заброшен и находился в плачевном состоянии. В 2005 году было подписано постановление правительства о создании в Санкт-Петербурге Дому музыки. В его пользовании и был передан комплекс дворца на Мойке. В здании проводятся обширные реставрационные работы, направленные на воссоздание исторического облика дворца.